Глава 2: Варюга. Космическая станция «Араток». Утро для меня началось едва слышного сигнала о получении сообщения на мой почтовый ящик. Я уже несколько раз собирался его изменить или совсем отключить, но почему-то каждый раз откладывал. Мне нечасто приходили письма. Вот и сегодня звук уведомления разбудил меня, вырвав из сна, который, надо сказать, был прекрасным. Мне кажется, что я уже тысячу лет так хорошо не высыпался. Тем более после плодотворной и бурно проведенной ночи, о которой красноречиво свидетельствовала спящая рядом рыжеволосая красавица. Ее огненная шевелюра раскинулась по подушке, наполненной каким-то синтетическим материалом. Мой взгляд скользнул по плавному изгибу ее бедра, возвращая меня в воспоминания о вчерашнем вечере. После неожиданного знакомства моя прелестная спутница отвела меня к себе домой. Вчера я впервые увидел, как живут люди на космических станциях. Конечно же, наверняка не все, потому что оказалось, что Мисси проживает в достаточно приличном районе Аратуга. Чем она занимается, девушка мне так и не рассказала, а я решил не лезть к ней с неуместными вопросами, подумав, что если захочет, то сама обо всем поведает. Не захотела. Честно говоря, мы разговаривали-то мало. Немного прогулявшись, мы с ней зашли в гравилифт, потом сделали еще несколько переходов и, наконец, очутились в так называемом «жилом секторе станции». Он представлял собой характерный куб с гранью ребра около четверти километра, все пространство которого было поделено на уровни. В данной конкретной модификации их было 35. Уровни нумеровались снизу вверх и были разделены на кварталы, состоящие из нескольких квартир. Галереи шириной в 4 метра разграничивали эти жилые блоки. Согласно сложившейся традиции, на условно-нижних уровнях находились более скромные по объему помещения, так сказать, своеобразные однокомнатные квартиры небольшого размера. Но чем выше поднималась разрядность уровня, тем больше увеличивалась площадь квартиры, соответственно, уменьшалось количество кварталов, и проживающих на таком уровне разумных. Верхние 10 этажей считались элитной недвижимостью. Здесь целые секторы были заняты всевозможными крупными организациями. Иметь офис здесь, а не на территории станции, считалось крайне престижным, и далеко не все местные крупные игроки могли себе это позволить. Здания пронизывали сети коммуникаций, лифты в холлах сновали вверх и вниз, перенося жильцов и сотрудников офисов. Миссия обитала на двадцать втором уровне. В достаточно неплохо выглядевшей и оборудованной двухкомнатной квартире. Мне было очень интересно посмотреть, как тут все устроено. Но, к сожалению, или к счастью, долго разглядывать интерьер у меня не получилось, потому что я был затянут в спальню. Только и успел, что поставить недопитую бутылку элитки на небольшой столик и выйти из своего скафандра. И вот, благодаря моим ночным усилиям, Красотка спит без задних ног в 20 сантиметрах слева от меня. «Делинь?» — снова раздался звук входящего сообщения у меня в голове. Я оторвался от приятного зрелища и, прикрыв глаза, вывел список входящей корреспонденции на экран и сразу же немного удивился их количеству. Решив просматривать послание с конца списка, я увидел сообщение от Сереги Наверняка какую-нибудь похабщину мне вчера на дорожку написал. Открыв его, я убедился в своих предположениях. «Братан, классная тёлка, в ей как следует. Как проснешься, набери». Ничего другого от подвыпившего боевого товарища я и не ожидал. Однако больше всего меня интересовало, кто это так настойчиво ко мне пробивается в данный момент. Оказалось, что этот почему-то зиц так яро вызывает меня на связь. Три сообщения, и первое пришло полчаса назад. Нехорошее предчувствие заставило вернуть себе серьезность. Открыв его, я прочитал. «Джон, прости, но я влип. Они хотят поговорить с моим командиром или прикончат меня. Помоги, мне нехорошо». Сонную негу мгновенно сорвало с меня, и я открыл следующее сообщение. «Джон, пожалуйста, ответь». Третье гласило. «Прощай. «Вот что-то кажется мне, этот паршивец еще попьет моей крови». Я тут же написал короткий ответ. «Что произошло, где ты находишься?» Отослав его, я осторожно откинул тоненькое одеяло, сделанное из какого-то очень приятного на ощупь материала, и опустил ноги на палубу, попытавшись встать с кровати максимально незаметно. Мой чудесный скаф стоял всего в двух шагах, и я уже сделал первый, когда у меня за спиной послышался голос девушки. «Уже уходишь?» Я развернулся и, не стесняясь своей ноготы, посмотрел на Мисси. «Прости, но возникли кое-какие неприятности, и мне необходимо их решить». Девушка, не отрывая свою голову от подушки, спокойно посмотрела мне в глаза, улыбнулась и махнула рукой, как бы прогоняя меня. «Не объясняй. Мне было хорошо». Я сделал шаг назад и вступил в свою вторую кожу. Мой биокибернетический скафандр стал герметизироваться, возвращая мне чувство защищенности. Мне тоже понравилось. И, честно говоря, уходить мне не хочется, но нужно вытащить одну паршивую задницу из передряги. Ну ты пиши, если что, я хоть и начинающий, но юрист, да и кое-что в местных реалиях понимаю. Лучше я напишу тебе просто так, если ты, конечно, не против. Попробуй. Разрешила она, и я, развернувшись, направился на выход. Мне пришло сообщение с координатами места, где меня ждал неугомонный Улгол. Интерактивная карта подсказывала, что у меня уйдет не менее 20 минут для того, чтобы добраться в эту точку. К сожалению, ничего относительно произошедшего с ним Зиц не написала, возможно, и не мог. Благодаря этой карте найти путь оказалось проще простого. Следуешь подсказкам, заходишь в нужные лифты, совершаешь переходы в нужном направлении и вуаля, оказываешься в какой-то дыре. Другого и это тут придумать было просто невозможно. Похоже, здесь не то, что никто не убирается, но и вообще специально сносит сюда весь мусор со станции. Натуральное гетто. Горы отходов и лежащие на них представители местного сообщества явно маргинального типа. Одетые кто во что гораст от допотопных скафандров и комбинезонов до откровенных обносков непонятно чего. Как будто попал в дешевый американский фильм, который когда-то снимали в Голливуде. Иногда встречались вяло бредущие, разумные с пустыми глазами. Они плелись, приволакивая ноги, не обращая ни на что внимания. И какого хрена Улгол поперся сюда? Или меня специально решили заманить в эти дебри? Двигаясь в нужном направлении, я прокручивал в голове варианты развития событий и на всякий случай решил сообщить о том, куда я направляюсь с таксу, скинув ему переданные мне координаты вместе с коротким сообщением о случившемся. На мое предыдущее послание он так и не ответил, но и продублировал письмо, само собой, Сереге. Наверняка тот догадается подтянуть кого-нибудь из своих парней. Надеюсь, он сейчас в адеквате и сможет оперативно отреагировать. Координаты места встречи и точка, обозначающая мое движение по станции, неумолимо сближались. Я несколько раз повернул, следуя указкам карты, и остановился перед дверью. Я внимательно осмотрел ее, а потом активировал шлем скафандра и уже гораздо тщательнее обследовал препятствия. Благодаря интегрированным системам я легко смог обнаружить систему удаленного доступа, Над дверью находился активный видеодатчик, наверняка сейчас за мной наблюдают. Дело было нечего, и я по старинке несколько раз ударил в дверь кулаком. По коридору раздалось гулкое эхо, а ровно через три секунды она отошла в сторону, приглашая меня войти в слабо освещенный проем. Деактивировав шлем, чтобы не вызывать негативную реакцию возможных источников неприятностей Улгола, я принял это приглашение, сделав шаг вперед моему взору предстал небольшой коридор по потолку которого шлось десяток различных труп и кабель трасс пройдя по нему и повернув направо я оказался в небольшой комнате в центре которой сидел прямо на металлической палубе зиц щупальцы у уллгола бессильно висели вдоль тела а голова была опущена на грудь или как там у них это место называется вокруг лежал какой-то мусор Неподалеку от него, на пластиковом контейнере, сидел мужичок невзрачного вида, одетый в простой серый комбинезон. Он с интересом осмотрел мой скафандр и спросил. «Ты Джон Сол?» «Допустим», — отозвался я. «Что с ним?» «Отрубился». «Что он натворил, и кто ты такой?» — прямо спросил я. Этот идиот очень сильно обидел одного разумного. К тому же решил обокрасть очень уважаемых людей и кинуть их на кредиты. Против него был подан иск о возмещении ущерба. Сколько он должен? Он должен двести тысяч кредитов. Спокойно ответил человек уверенным тоном. Я ж похренел от размеров услышанной суммы. Что же он такого умудрился сделать, чтобы так задолжать? Я же говорю. Невозмутимо продолжил мужик. «Он обидел очень уважаемого человека. Но тот деловой человек, и это дело можно решить миром». «Что с ним будет, если я откажусь платить?» — поинтересовался я. «Оформим на него долговой контракт и отправиться отрабатывать его на каком-нибудь корабле», — пояснил мужик. «На них всегда хороший спрос. Скажи спасибо, что предложили выкупить сначала тебе». «Для начала я хочу убедиться, что ты меня не разводишь. Если он мне скажет, что так и есть, то я заплачу». Сказал я, решив, что начинать свою жизнь в этом месте с заварушки не стоит. Мой собеседник на некоторое время замолчал, а потом кивнул головой. «Если сможешь привести его в чувство, спрашивай». «Так что это с ним?» — повторно поинтересовался я. «Хм, неужели не видно, что он под кайфом?» хмыкнул мужчина. «Попросил бустернуть перед продажей. Он уже и не верил, что ты ответишь на его сообщение». Я подошел к безмолвному инопланетянину и, наклонившись, потряс его за плечо, из которого выходило два щупальца. Голова Зитца заболталась из стороны в сторону, но эффекта это не возымело. Возникла мысль установить ему автоматическую аптечку, по идее она должна функционировать, считывая генетические параметры пациента. Однако, благодаря изученной базе по медицине, я знал также и то, что это не всегда так. Некоторым представителям инопланетных цивилизаций нужны специализированные медицинские препараты. И стандартная аптечка могла их просто убить. Дружит ли Улголы с нашей человеческой фармакологией, я не знал, и поэтому не рискнул ее ставить. Вместо этого я начал трясти его сильнее, но, видя, что это не работает, я решил испытать еще один старый как мир способ отхлестать этого Варюгу по щекам. На втором чувствительном ударе зиц открыл глаза и обиженно пробормотал. «Ты чего это дерешься, Джон? Я тебя на помощь звал, а не для того, чтобы ты помогал меня прикончить». Вяло промямлил он. «Этот человек говорит, что ты пытался что-то украсть. Это так?» «Я точно не помню». Еле шевеля губами пробормотал этот паразит. «Это все их паленые бустеры. Я не виноват». «Какие еще бустеры?» — не понял я. «Ты что несешь? Ты же за скафандром должен был идти». Глаза Зица постепенно обретали более осмысленное выражение. «Да, командир, я и пошел за ним, но по дороге не удержался и решил прикупить бустеров. О, струя Харанги». На пробу дали нормальный, а купленный товар оказался дерьмовым. Я только сейчас начинаю понимать, где нахожусь, а так полный провал. Говорят, ты что-то попытался украсть. Я не помню. Зиц замолчал, а через 4 секунды заговорил снова. проклятое бездна! Куда это я все свои деньги дел? Ничего не помню, плохо мне... Давненько меня так не накрывала. Интересный составчик. — Откуда ты вообще взял деньги? — Анонимный счет на предъявители. Джон, ты же установил мне нейросеть, и уже тут я получил к нему доступ. Тут и было-то немного, но на бы мне хватило, а теперь их нет. — Ты пытался украсть что-нибудь или нет? Начиная закипать, рыкнул я. «Да я же говорю, что не помню. Если кредитов нет, то мог», — признал он. «А ты не мог выбрать для удовлетворения своих потребностей что-нибудь подешевле?» «Да он и так не очень был дорогой. Всего четыре тысячи кредитов», — промямлил Улгол. «Послушай, любезный», — обратился я к мужику, — «а не слишком ли великая комиссия? Двести кусков и четыре вещи очень разные. Ты...» Края-то ведь? Дело не в том барахле, который он пытался украсть, а как он это сделал? Он напал и облапал жену хозяина магазина, запустив свои конечности ей под комбинезоны не только. И все это было сделано на глазах у покупателей. Репутационные потери, знаешь ли, дорогого стоит. Что же там за жена-то такая, у которой такие расценки на то, чтобы просто потрогать? Что-то сильно я сомневаюсь, что она похожа на сотрудницу элитного борделя из Центральных миров. Я оплачу компенсацию за этого придурка в размере, скажем, 200 тысяч кредитов. Думаю, этого вполне достаточно». «Нет», — спокойно покачал головой мужчина, который так и не удосужился представиться. «Это будет стоить ровно столько, сколько я сказал. Мой наниматель перекупил этот иск, и мы имеем на это полное право». «Ну а если я, скажем так, откажусь и отстрелю тебе голову?» Задал я провокационный вопрос. «Что тогда?» «А тогда он умрет. Страховка». «О чем от ты?» — напрягся я. «У него в желудке находится небольшой дроид, внутри которого есть маленький резервуар с чрезвычайно мерзким токсином. Даже этим наркоманам его не переварить». «Как только ты выкупишь у меня этот иск, я деактивирую его», — постучал он пальцем себя по виску. «Так когда я получу свои кредиты?» Я задумался. Если я никогда не слышал о подобном, это вовсе не означает, что такое невозможно. Наоборот, я, скорее всего, поверю в обратное. В мире высоких технологий, в котором наличие миниатюрных наноботов — обыденная реальность... Засунуть микродроида бесчувственному ксеносу в, ж... в желудок совсем даже и несложно. Возникла, конечно, мысль все-таки снести голову этому переговорщику, но, обладая достаточно скупыми данными о том, как тут что устроено, я предпочел поостеречься и не обострять ситуацию. «Давай контракт», — потребовал я, смирившись с потерей приличной суммы. Еще я думаю, что в эту сумму прекрасно впишется скафандр для этого улгола. Мужчина опять ненадолго задумался. «Допустимые потери», — наконец-то открыл он свой рот. «Мы согласны». И в следующее мгновение мне на почту пришел договор на выкуп гражданского иска от некой юридической фирмы с труднопроизносимым названием «Нугоуру». Я предпочел внимательно изучить его. Даже позвал на помощь своего посредника, который в последнее время достаточно редко со мной общался. Видимо, был занят какими-то своими изысканиями. «Эй, котяра, давай-ка подпрягись. Надо разобраться с договором», — потребовал я. «Джон, я не очень компетентен в этих вопросах», — отозвался Пыржик. «Но, на мой взгляд, тут все грамотно составлено», — дал он мне свой ответ после того, как изучил документы. Есть, конечно, пара спорных моментов, которые вызывают мое непонимание. Но это, скорее всего, от того, что у меня отсутствует вводная информация. Я подумал о девушке, которая недавно предлагала помощь. Мисси. Она же говорила, что работает юристом. Но впутывать ее в эти дела мне не хочется. Еще раз внимательно прочитав договор, я не нашел в нем никакого подвоха и, завизировав его своей печатью, отослал обратно. Незнакомец, убедившись в том, что контракт подписан, скинул мне номер анонимного счета, на который я должен был произвести оплату. Благодаря современным технологиям мне без труда удалось это сделать, и я стал беднее на 200 тысяч кредитов. Зиц все так же сидел и, надо сказать, очень странно себя вел, совершая какие-то раскачивающиеся движения и производя непонятные действия головой. При этом его щупальца немного подрагивали. «Ну что же, Джон Солл, оплата прошла, претензии переданы, договор закрыт. Примите акт». И он переслал мне любопытный документ. Открыв его, я прочитал его шапку. «Акт передачи судебного иска по административному правонарушению второй категории». Дальше следовала преамбула, где описывалась суть иска, обстоятельства, при которых произошло правонарушение. «Степень наказания» которая затребовала обвинение. Ну, а дальше уже шли подписи. Судя по их количеству, этот иск успели перекупить несколько раз. Скорее всего, и сумма по нему выросла из-за этого. Любопытно было то, что права по этому иску можно было передать. То есть, чисто теоретически, я мог бы поступить точно так же, как и этот безымянный мужик. Взять и продать наказание за чье-то преступление. Мужичок встал с ящика и, кивнув головой на прощание, направился в один из четырех коридоров, выходящих из этого помещения. «Любезный!» — остановил я его. «Как быть с дроидом?» «Через некоторое время я деактивирую его. Стандартный протокол безопасности. Пока я нахожусь рядом с объектом, это не может произойти никак. Кстати, за 5000 я могу передать вам код-ключ для перехвата управления этим дроидом» и маску чисто для его обнаружения. «Спасибо, обойдусь. Но если этот проклятый дроид не деактивируется, то мне придется найти тебя. И тогда тебе это не понравится». Пристально посмотрев в глаза мужику, проговорил я. «Техника надежная, не беспокойтесь, у нас солидная компания. Ваш скафандр доставит к вам на корабль с посыльным». Человек развернулся и направился дальше. Через несколько шагов он исчез в коридоре, а еще секунд через пять угол заволновался и как-то задергался. Честно говоря, я в первую секунду подумал, что меня нагло обманули и активировали выпуск токсина. Я уже было подскочил к Зицу в готовности на свой страх и риск прилепить к нему аптечку, но в этот момент он конвульсивно дернулся и из себя небольшое устройство, которое еще в полете выпустило небольшие лапки и, ловко приземлившись на них, припустила в сторону ушедшего дельца от местной странной юриспруденции. Похоже, это и был тот самый мини-дроид с ядом внутри. Судьбу я решил не искушать, хотя мне и хотелось уничтожить эту мерзость. Кто его знает, может быть, этот токсин может передаваться по воздуху. Не хотелось бы познакомиться с местными ядами, а тем более с экзотическими болячками. Во время обучения в десантной академии имени флаг адмирала Сильдони мы прошли краткий курс ксенобиологии, сильно урезанный и имевший явный перекос в сторону способов лечения тех самых экзотических болезней и слабых местах различных вариантов инопланетной биосферы. Вот там красноречивые описывались всевозможные случаи заражения подобными трахомами, а также способы их лечения в полевых условиях. Не с каждой такой дрянью могла справиться автоматическая аптечка. Да и. Медицинская капсула. Не всегда могла с ними бороться. Эволюция — штука удивительная. Никогда не знаешь, в какую сторону она может повернуть. Поначалу мне было дико видеть другие виды разумных существ, которые абсолютно так же мыслят, ну или не совсем так. Встречались на просторах космических пространств и достаточно странные психотипы ксеносов. Особенно среди тех, кто не вступил в содружество, и не произвел частичную культурную ассимиляцию с относительно цивилизованными социумами. Опять присев рядом с малышом, я строго на него посмотрел. Судя по всему, он уже в достаточной степени пришел в себя, чтобы отвечать на мои вопросы. «Ну что, герой-любовник, пора домой. Но если ты еще хоть раз свои ноздри из корабля высунешь, то я продам тебя таким вот бизнесменом и забуду навсегда. Ты меня понял?» Дритс поднял на меня свои глаза. В его нечеловеческом взгляде читалась буря эмоций. Раньше я бы наверняка ему поверил, но в последнее время жизнь научила меня более строго относиться к такому понятию, как доверие. Похоже, что в этом говенном мире можно полагаться только на себя, да и то, предварительно проконсультировавшись с адвокатом, а еще лучше с несколькими. «Прости меня, Джон», — наконец-то смог выговорить он. «Пожалуйста, не прогоняй меня!» На его нечеловеческие глаза навернулись слезы. «Обещаю, я больше не сойду с корабля. Я буду делать все, что ты прикажешь». «Смотри, я тебя предупредил», — повторил я и взял его на руки. пошли клиптоман, клептоман-неудачник». Этот мелкий паразит обвил мою шею своими щупальцами и положил голову мне на грудь. Вот и что прикажете с ним делать, даже ругаться на него не получается. Я направился в обратную сторону, дверь при моем приближении спокойно открылась, и я вышел обратно в мрачное засранное гетто нижних уровней станции. Посмотревшись и не увидев никакой особой опасности, я потопал обратно, ловя на себя редкие взгляды маргинальных субъектов. По всей видимости, не так часто здесь можно было встретить представителей разумной жизни в таком скафандре, как у меня. Проложив маршрут к док-ангару господина Галича, я отправился в путь. «Так что за бустер, Зиц?» — поинтересовался я у своего пассажира. «Джон, это своеобразная смесь газов и активных веществ», — вяло ответил Улгол. «Ну и зачем тебе это нужно было?» — укоризненно спросил я. «Это сложно объяснить. Наверное, потому что я улгол». «Да какая разница, кто ты? Ты без них прекрасно справлялся!» Зиц замолчал, а через некоторое время продолжил. «Все немного не так, друг. Скорее всего, ты просто ничего о нас не знаешь». «Ну и что же я должен про вас знать?» «Мои предки были родом с планеты Капук. Там у нас большая популяция». И хоть мы не титульный народ Капука, но мы ведем свой род именно оттуда. И что же там на этой планете? Я знаю это только по рассказам. Сам-то я родился в космосе. Нас охотно берут в экипажи кораблей, которые не против ксеносов. И, как правило, нас принимают на ограниченное количество должностей. Щитовики, как, например, я, пилоты истребителей В общем, везде, где необходима высокая скорость обработки информации, а уж если удается поставить хорошую сетку, то это вообще трансцендентно. Заготив глаза, практически пропел угол. Чего? Не понял я. В общем, мы работаем там, где необходимы хорошие реакции и наши способности. Что за способности? Осторожно задал я вопрос. Пси способности. Джон, понимаешь, мы к этому склонны почти все, только нам нужны бустеры. Те, которые ты хотел купить? А я их и купил. Да, их. Понимаешь, если бы были бустеры, то в том бою я бы наверняка смог отбиться и не дать повредить наш корабль. Я просто не смог подобрать состав. Ты ведь постоянно был на виду и точно ничего не употреблял. Это ты и так думаешь, Джон слегка улыбнувшись, перебил меня ксенос. «Ты не понимаешь мою жизнь. Без этого мое существование не имеет смысла. Я облазил все пламя до гора. Перепробовал практически все, что могло бы их заменить. Пытался синтезировать свой бустер из-под щупальцевых материалов, но не получилось. Мы вдыхаем газ, и наш мозг меняется в зависимости от задачи, которую нужно решить». Обычно мы используем разные варианты. Одни ускоряют восприятие, другие позволяют найти верное решение, третьи помогают почувствовать, когда будет нанесен удар противника. «Ты хочешь сказать, что вы все обладаете пси Удивился я открывшейся информации В какой-то мере да. Но для того, чтобы они пробудились, нужна регулярная стимуляция мозга. Газовый состав нашей родной планеты очень своеобразен. Наверное, именно из-за этого мы и стали такими. — Так почему ты сразу не сказал об этом? Мы бы постарались найти тебе эти бустеры. Зиц помолчал, а потом продолжил. — Я не хотел огорчать тебя, Джон. Я же сразу понял, что тебе это не нравится, поэтому и не стал рассказывать. Я не думал, что ты про нас не знаешь. Нас многие не любят из-за них. «Погоди. Так ты тогда благодаря им помог мне подобрать код для доступа к рейдеру?» — пронзила меня неожиданная догадка. «Да. Атмосфера того планетоида была забористой», — улыбнулся паршивец. «И что? Тебе так всю жизнь надо дышать?» «Старшие особи не нуждаются в этом. Они развивают свой дар настолько, что им этого просто не нужно», — пояснил Олголд. «И сколько тебе еще развивать этот дар?» «Я не знаю, но обычно это происходит примерно к ста жизненным циклам». «Ничего себе!» — удивился я. «А сколько же тебе сейчас?» 76. «Сколько?» Я аж немного охренел от услышанного. «Так ты что, старый дед? Ты же меня в два раза старше». «Почему это старый?» — возмутился Улгол. По нашим меркам я очень даже молодой. И сколько же вы живете? Самая старшая особь пролетала звезд 307 циклов, насколько я знаю. Однако, только и смог вымолвить я. Интересные факты открываются. Все равно с корабля не ногой, иначе продам тебя в рабство. Договорчик у меня имеется. Пообещал я Зицу, постаравшись добавить в свой голос как можно большей убедительности. Дорога до пламени до города заняла не меньше получаса, по истечении которых я вернулся на рейдер. Опустил зица на палубу. На мой взгляд, он достаточно на мне проехался, да и двигался он, как мне кажется, уже вполне нормально. Он жалобно посмотрел на меня и поплелся в сторону рубки. Еще на подходе к кораблю я осмотрел творящуюся на его обшивке суету. Да уж, Своими силами мы бы никогда подобного провернуть не смогли. Док-ангар был оборудован мощными полуавтоматическими манипуляторами, которые позволяли поднимать значительный вес и работать с ними на корпусе корабля. Да и набор ремонтных дроидов оказался весьма неплохим. Где-то наверху виднелись вспышки плазмореза, что свидетельствовало по всей видимости о том, что работа была в самом разгаре. Прогулявшись до реакторного отсека, я с интересом осмотрел ход работ по восстановлению внутренних конструкций, и надо признать, что прогресс был налицо. Я просто не увидел пробоины. То место уже было заделано, а дальше послойно шло восстановление внутренних конструкций согласно чертежам, предоставленным и Искином. Переборка оказалась даже свежеокрашенной какой-то быстро твердеющей краской. Причем... Она была подобрана в тон, той, которая здесь была до этого. Убедившись в том, что не зря плачу деньги, я дошел до столовой и встретил в ней троих наших парней, вернувшихся со станцией. Судя по квелым лицам, ее посещение прошло для них не менее плодотворно, чем для меня. Они сидели за столиком и вяло ковырялись в тарелках, наверняка мечтая в данный момент о том, как бы поскорее похмелиться. Заказав себе завтрак, я уселся за свободным столиком и начал есть. Не успела пластиковая ложка-вилка поднести карту первый кусочек космического варианта сосисок, на мой взгляд, весьма недурных. Как мне на почту пришло паническое сообщение от Сереги. «Братан, ни во что не встревай, жди меня, я скоро буду». Пришлось тут же писать ему ответ, заверяя его в том, что со мной все в порядке и вопрос решен, а также сообщить, где я сейчас нахожусь». В ответ пришел малоцензурный набор выражений, в вольном переводе означавший то, как нелестно обо мне думает мой боевой товарищ, вкупе с тем, что его физическое самочувствие оставляет желать лучшего. На всякий случай я сразу же написал «Стаксу», а то, мало ли, тоже попрется меня спасать. Через час мне сообщили о том, что посыльный доставил к борту рейдера контейнер со скафандром. Мужик, кем бы он ни был, не обманул. По всей видимости, с исполнением контрактов тут было строго. Вскоре заявился с Серегой, мне пришлось рассказать ему о том, что произошло. Он похвалил меня за правильное решение. Оказывается, подобные локальные законы можно было встретить практически на любой станции. Капитализм космического масштаба, что с него взять? Мой товарищ про особенности улголов, кстати, ничего не знал. Они ему просто не встречались. Слишком мало он времени провел в пиратской среде, хотя и видел их издалека. Стакс так и не появился. Я снова отослал ему сообщение, обеспокоившись его пропажей, но ответа так и не получил. Сидеть бесцельно на корабле было скучно, и я, написав письмо Мисси, предложил ей встретиться сегодня где-нибудь на ее выбор и провести время вместе. Ответ пришел достаточно быстро, она дала свое согласие и назначила место и время встречи. До него оставалось еще три часа. Девушка сказала, что сейчас она на работе. Решив, что еще слишком мало видел, я направился на самостоятельную прогулку по станции. Давненько я ничего не изучал. Надо поискать себе какую-нибудь базу знаний по тактике боя в космическом пространстве, а то я в этом плане не в зуб ногой.